бою меня контузило. Отряд наступал на железнодорожную станцию со стороны речушки и луга, поросших кустиками березы и ольхи. Долго дожидались рассвета, прячась в ложе речушки, туда же нашу тачанку спустили. Ровно в пять, без стрельбы, бросились к огородам, над которыми, словно крепостная башня, темнела кирпичная водокачка. Наш ротный Илья Ильич перед самой атакой предупредил. — Держите колончу под прицелом! Жлоб буду, если там не сидит с пулеметом! Вот пусть побудет с вами! И кинул нам на телегу книжицу Некрасова, кому на Руси жить хорошо. Мы повернули лошадей так, чтобы невысокий берег закрывал, прятал хотя бы их, и остались один на один с башней. Уже застучали выстрелы. Бой начался. Плывущая в предрассветном тумане башня внезапно заиграла, задразнилась красным язычком пулемет. Сашка сразу завязал с нею дуэль. Сначала немец нас игнорировал, бил по наступающим, а Сашка никак не мог хорошенько приноровиться. Приказывал мне то так, то и этак повернуть лошадей. Наш Ли Юис, высокий, как велосипед, закреплен на станке от Максима. Не очень удобный гибрид. Не лежать за таким, ни сидеть, разве что по-турецки. И счета у нас никакого. Наконец Сашка приспособился, и Льюис загундосил басовито по бульдожье. Прожевал всю ленту, плоскую вафлю. Я подал новую, помог вставить в окошко прорезь. И тут нас достало, но пока что сзади, по воде, словно камешки сыпанули. Сашка снова натравил бульдога. Мы так называли свою стрельбу. Я держу наготове еще одну пулеметную ленту на ладонях, как официант. Больше мне делать нечего, разве что считать камешки на воде, танцующие вокруг нас. Вдруг появилась на воде красная змейка, неторопливая, гибкая, все удлиняющаяся. Не сразу сообразил, что это кровь. Быстро, мысленно ощупал себя всего. На Сашке тоже ничего не заметно. Лошади стоят спокойно безразличные, но Геринг все опускает храп к воде, как бы ловит губами красную змейку, а она все растягивается, изгибается по течению и не может оторваться, уплыть от нас. «Быстрее!» — кричит Сашка! «Быстрее!» — пришьет он нас!» Стрельба-то нарастает, то вдруг спадает. Но уже ясно, что случилось самое паршивое. Мы их не смяли с налету. Теперь все зависит от боеприпасов и времени, у кого больше. У нас меньше и того, и другого. На огородах мины ложатся одна на одну. Нам видны черные верхушки взрывов. Топчут, втаптывают залегшие там цепи. Просто стонать хочется. Сашка снова пустил трассу пуль в черное окошечко башни, которое с каждой минутой все больше открывается, и с темной делается кирпично красный Сразу ощутили есть. Достал немца. — Давай еще одну! — кричит Сашка, и от удовольствия локтем-руковом трет свой вспотевший веснущатый нос и стриженную лишаистую голову. — Я его доколочу! Я показал четыре пальца, сколько лент осталось в ящиках. Бухая по воде, кто-то бежит за кустами. Адъютант Косача. — Вы что тут? Командир приказал туда, на тот край, к лесу, на фланг. Давай быстрее. Но наш немец снова ожил. Осыпанный камешками, Женька припал к телеге у моих ног. — А это, видал, — заорал на него Сашка. Он добрый-добрый, а заводится с полоборота. Он у нас, старый партизан, вместе с косачом пришел в отряд. Было время нервы измочалить. Снова нажал на гашетку. Бульдог гулкой четко отсчитал десять патронов. Почти пол ленты проживал. Я показал Женьке, что у нас мало патронов. — Давай, косач приказал! Не взглянув, даже крикнул он и побежал. А немец снова сыпанул. Слышно, как ударило в колесо прямо под нами. «Ладно, поехали, раз приказывают!» — кричит Сашка. Перезаряжали пулемет, когда налетел косач. Это был уже косач. «Вы что, в небо? Ах Никогда я не видел так близко это крупное и в то же время резкое лицо. Резким его делают две глубокие, как шрамы борозды, падающие по щекам от глаз к подбородку. И глаза, особенно глаза. Яростные, все равно усмехающиеся, беспощадно увидевшие меня, наконец, именно меня, увидевшие признавшие. А ну наверх! Не слыша, не понимая, что они, Касачи, Сашка, кричат друг другу и что делают? Почему рвут друг у друга ручку пулемета? Я бросился к лошадям с каким-то восторженным чувством непоправимости происшедшего и готовности Делать что-то последнее, страшное, Чем лишь и можно исправить случившееся. Я тащил за морды коней. У Геринга ухо разорвано пулей. Вот откуда та красная змейка. Кровь заливает его безумиющие глаза, Пенящиеся ноздри окрасила мне руки, Зеленые рукава немецкого мундира. Резко выдернув тачанку из воды на берег, Я оторвал от нее, от пулемета, Сашку и Косача, и они точно опомнились. Уже потом, перебирая все в памяти, я сообразил, что Косач яростно и презрительно сталкивал Сашку, хватался сам за пулемет, а Сашка, матерясь и почти плача, не давался. Наконец Сашка оттолкнул Косача. Взбежав на берег, ввалился в телегу. «Гони!» И я погнал. Первые метров сто, наверное, Сгорячая от бешеной тряски по луговым кочкам, казалось, что мы несемся, как буря. Я лупил лошадей кнутовищем, больно подскакивая на коленях, а Сашка, вцепившийся в пулемет, все кричал «Гони!». Башня, когда мы вынеслись на луг, сразу выросла над нами, надвинулась, совсем красная от вспыхнувшего солнца. Зато лес точно отнесло его еще дальше. И тут появилось чувство одновременно у обоих, мои и Сашки, на глаза встретились, что нам уже известно, сколько секунд осталось вот так скакать. Очень ясное, точное чувство, будто кто-то стал отсчитывать эти секунды вслух. Мы вдруг уже видим себя оттуда, из красно-высокой башни, беззащитно, жалко ползущую по лугу телегу. «Видим, как немец подводит пулемет. Сейчас ударит. Хряснуло под нами. Телегу перекосило, но мы еще катимся, подминая последние секунды. И тут лошади, точно споткнувшись, обе разом грохнулись прямо под нас, закрытые взрывом. А телега еще пролетела полкруга и, перевернувшись, вышвырнула нас». Я пока летел, все время помнил, где тяжелый пулемет, а где моя голова.